Сергей Михайлович Соловьев. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга одиннадцатая. История России с древнейших времен. Тома двадцать первый, двадцать второй. Москва, Мысль, 1993 год. Содержание. Том двадцать первый. Глава первая. Брауншвейгская фамилия. Глава вторая. Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 год. Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1743 год. Глава четвертая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1744 год. Том 22. Глава первая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1745 год. Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1746 год. Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1747 год. Глава четвертая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1748 год. Глава пятая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. Образованность в России в первые семь лет царствования Елизаветы. 1741-1748 годы. Приложение к тому двадцать второму.